Глава третья. О, воин службою живущий, читай, устав на сон грядущий, и утром, ото сна восстав, читай, усиленно устав. Но в световой день они, конечно, не уложились. А ночной марш в условиях оврага — это разрешите должить дело гиблое. Пупырчатые, товарищ старший лейтенант, в темноте видят, как кошки. А вот у гномиков, наоборот, чуть сумерки и сразу куриная слепота. Стали думать, где ночевать. Пеньков предложил было нагрянуть с проверкой в какую-нибудь нору, нагнать на пупырчатых страху и остаться там на ночь. Но, во-первых, чем страх нагонять? Время позднее. Пуговицы с бляхой отсияли и не впечатляют в сумерках а, во-вторых, Голиаф, пока ему Пеньков эту свою мысль излагал, три раза в обморок падал. Хочешь, не хочешь, а приходится продолжать движение. Чернота кругом, ногу ставишь и не видишь куда. Ну и поставили, в конце концов. Хорошо, хоть высота была небольшая, без травм обошлось. Вроде бы яма. Довольно просторная и, похоже, пустая. Фанеркой почему-то перегорожена. А пощупали в углу. Гномик скорчился, трясется. Почувствовал, что щупают. И в крик «Я селекционер! Я селекционер!» «Обязательно вопить надо, раз селекционер!» Сердит спрашивает Пеньков. Удивился гномик, замолчал, но дрожать все еще дрожит. — Ну и что ты тут, селекционер, селекционируешь? Оказалось, деревья. — Вот так, товарищ старший лейтенант. Оказывается, и тушеночные, и сгущеночные, и разные прочие все это на поверку выращено гномиками. Народец-то, оказывается, талантливый, хоть и забитый. Угнетаемое национальное меньшинство, а может и большинство, кто их там когда считал. И им же главное – вредительство шьют. Нарочно, дескать, такие деревья вывели, что стоит под ним нору вырыть, оно тут же сохнуть начинает. Чистая дискриминация, товарищ старший лейтенант. А этот, у которого в углу нащупали, он, значит, как раз и занимается селекцией. Ну, там прививает одно к другому, опыляет по-всякому. За это ему банку в неделю выдают аккуратно, и яма у него попросторнее. Ну, слово за слово, осмелел селекционер, разговорился, даже, кажется, расхаживать стал по яме, голос в темноте туда-сюда мотается». Пощупал в углу пеньков. Точно. Нет гномика. Одна только вмятина от него. «Главная наша беда, — излагает из темноты селекционер, — что мало банок. Банок должно быть много, и тогда всем будет хорошо. Пупырчатые любят гномиков. Гномики полюбят пупырчатых». Это когда ж такое будет? Раздается тут развязный голос из-за фанерной перегородки. Скоро, очень скоро, За пальчиво восклицает селекционер. Вот только новое дерево выведу, банок на нем будет видимо-невидимо, нор под ним будет видимо-невидимо. Еще развязнее отвечает голос из-за перегородки. «Очень странный голос, товарищ старший лейтенант. Гномики обычно разговаривают тихо, почти шепчут, а пупырчатые человеческой речью, как я уже докладывал, не владеют. Тот случай в строю редчайшее исключение, чудо, можно сказать». «Кто это у тебя там?» — спрашивает Пеньков. «Да, помощник». Смущенно говорит селекционер. Талантливый мальчуган, только испорченный сильно. — Понятно, — говорит Пеньков. — Вы мне вот что, ребята, скажите. До колдуна, далеко отсюда. А колдуну все до фени. Тут же встревает голос из-за перегородки. Он проверяющему взятку сунул. Рядом в темноте — бум! Глухо и мягко, словно тючок, С метровой высоты упал. Ну, Голиаф, конечно. Молчи, вне себя кричит селекционер. Я тебя по доброте покрываю. Ты нарочно в прошлый раз сгущенку к тушенке привил. Ничего себе, ошеломленно думает Пеньков. Да что они, с ума тут посходили. Когда это он мне взятку давал? Ну и привил. Нахально отвечает испорченный млючуган А что мне терять? Меня вон сожрать обещали. И сожрут.